Глава третья. В Анукву, лежавшую в горах против Анакопии в верст пятнадцать от морского берега, мы приехали поздно ночью. Микомбай ожидал нас каждый час, и наши постели были уже приготовлены в кунахской, как называют дом, назначенный для гостей. Ахрыцы равно как и черкесы живут обыкновенно в хижинах, крытых соломой или камышом, которых плетнёвые стены плотно замазаны глиной, перемешанной с рубленной соломой. В каждой хижине по одной комнате, получающей свет через двери, растворённые настежь летом и зимой. Около стены возле дверей сделано полукруглое или четырёхугольное углубление в земле для огня. Над которым привешена высокая труба из плетни же, обмазанного глиной. По другую сторону очага в почетном углу находится небольшое окно без стекла, плотно запираемое ставнию и служящее более для наблюдения за тем, что происходит на дворе, чем для освещения внутренности хижины. У горцев каждый имеет свою особую хижину. Хозяин, его жены, взрослые дети. Но посторонний человек никогда не проникает в эти помещения, посвящённые исключительно семейной жизни. Для гостей определена кунахская, совершенно пустая комната, убранная только по стенам рядом деревянных гвоздей для развешивания оружия и конской сбруи. Сидят и спят в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, подушках и тюфяках. составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунахской всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умывания и намазлык шкурка от дикой козы или небольшой коврик для совершения молитвы. Кушание подают на низких круглых столиках. Весьма не многие знатные и богатые горцы строят рубленные деревянные дома. Микомбай имел такой дом и по этой причине славил очень богатым человеком. Дом этот, занятый его семейством, был в два этажа, с окнами, затянутыми позырьём, между которым кое-где проглядывало небольшое стёклышко, добытое от русских. Кроме того, Микомбай пользовался уважением народа ещё по другой причине. Его меховая шапка была постоянно обвита белой кисеенной челмой, доставлявшую ему вид и титул хаджи. хотя он никогда не бывал в мекке на кавказе нередко горит задумывший ехать в мекку поклониться кабе надевает челму принимает название хаджи и пользуется им иногда всю жизнь не думая исполнить своего обета а народ смотрит на него с глубоким уважением как на избранника веры весь следующий день хаджи саламон посвятил обсуждению вопросов касавшихся до нашего путешествия Горцы не начинают никакого дела, не собрав для совета всех в нём участвующих. Переговоры бывают в этих случаях очень продолжительные, так как старики, излагающие обыкновенно содержание дела, любят говорить много и медленно, и в свою очередь так же терпеливо и внимательно выслушивают чужие речи. По черкесским понятиям, опрометчивость и нетерпеливость простительны только детям и женщинам. А мужчина должен обдумывать и обсуждать каждое предприятие зрелым образом, и если есть у него товарищи, то подчинять их своему мнению не силой, а словом и убеждением, так как каждый имеет свою свободную волю. Мне нельзя было уклониться от этого обыкновения, и я провёл весь день в переговорах и рассуждениях, выслушивая поочерёдно мнения всех моих будущих путевых товарищей, знавших, что я русский, И еду за горы для свидания с князьями Лов. Всего нас готовилось в дорогу 7 человек: трое верхом Микамбай, я и Мутыш Акрилов, и четверо пеших: Хатхуа, двое слуг Соломоновых, да Багры, а один из псоу или псхо, женатый на дочери Хатхуа. Последнего вызвал Микамбай из псхо для того, чтобы он служил проводником при проезде через места, принадлежащие этому обществу. Мы не могли обойтись без него, так как в горах опасно путешествовать по незнакомым местам, не имея провожатого из того племени, общества или аула, через который приходится ехать. Такой провожатый служит перед своими ответчиком за путешествующих и с другой стороны обязан защищать их и мстить за них, если им будет нанесена обида. Багры был настоящий горный волк, готовый на всё из алчности, подчинявшийся одному инстинкту своей хищной природы, но в то же время бессознательно покорный всему, что повелевал вековой обычай. Полуодетый, с обнажённой грудью и с руками голыми до локтей, покрытыми густыми чёрными волосами, с взлохмаченной бородой и с косматой шапкой на голове, из-под которой светилась пара маленьких чёрных глаз, с буркою на плечах, Он походил скорее на какого-то мохнатого зверя, чем на человека. Только три вещи: ружьё, обувь и кинжал, без которых нельзя жить и путешествовать в горах, были у него исправны. Всё остальное висело на нём в лохмотьях. Микомбай и даже сам Хатхуа мало ему верили и не решились бы взять его в товарищи, если бы не знали за ним слабых сторон, позволявших спутать его по рукам и по ногам. Багры очень любил деньги, но ещё более денег любил он свою жену. Через неё-то надеялись привязать его к нашему делу. За это взялись следующим образом. У че[:-кесов существует давний обычай не воспитывать дома детей знатного происхождения. Вскоре после рождения мальчика отдают обыкновенно на прокормление и воспитание в чужую семью, до тех пор, пока он не подрастёт и не научится владеть оружием. Весьма часто выбирают для этого совершенно другое племя. Принявший ребёнка на воспитание называется аталык и приобретает все права кровного родства с семейством своего питомца. Этот обычай много способствует к примирению и к сближению между собою разноплеменных горских семей и общств. А дети научаются говорить на чужих наречиях, что для них бывает весьма полезно при существующих на Кавказе разные язычья. женщины заботятся с особой нежностью о своих питомцах, которые тем сильнее привязываются к посторонним кормильцам, чем менее знают своих родных матерей. Горцы убеждены, что вред, сделанный аталыком своему питомцу, навлекает неотвратимое несчастье на семейство аталыка, падающее преимущественно на кормилицу. Кроме аталычества существует ещё другой род приёмного родства, хранить, который обычай повелевает так же свято, как и настоящее отлычество. Если два человека согласились составить между собою союз на жизнь и на смерть, то жена или мать одного из них даёт другу мужа или сына коснуться губами три раза своей груди, после чего он считается родственником семьи и пользуется покровительством, какое принадлежит действительному питомцу. При этом в случае делаются подарки от Атылыку и Кармилице. Жена Багры, пришедшая с мужем погостить в отцовском доме, была на лицо, следовательно, дело не представляло больших препятствий. Согласие мужа Хатхуа породнил меня с нею описанным способом, причём несколько кусков бумажной материи, холста, ножницы и иголки, считавшиеся в псхоне оценёнными редкостями, да кинжал с золотою насечкой. запечатлели наш союз. Багры, вступив в обязанность отолыка, принадлежал мне вполне. Благодаря его суеверию и привязанности, которую он питал к своей жене, я мог полагаться на него как на самого себя. Совет, на который мы были созваны, начался торжественной присягой хранить всё дело в совершенной тайне, не обманывать и не выдавать друг друга ни в каком случае, даже если бы это стоило жизни. Шакрилов и я клились крестом, обхасцы каранам, обогре мы могилу отца и матери. После того сообразили, какую дорогу нам следовало идти через горы, и постановили условия, на которых Микомбай и его товарищи соглашались служить мне проводниками и защитниками. Дорогу выбрали через Псхо, как потому, что с нами был Багры, так и потому, что на ней менее всего предвиделось для меня опасности быть открытым. Жители Псхо родом абазины, редко приходят в Абхазию и спускаются на северную сторону гор только для грабежа, не имея другого столкновения с настоящими черкесами. Поэтому между ними и не трудно было выдать меня за кабардинца. Через Цебельду, где меня знал Хинкурус Маршани, зять Гасанбия, и однажды видел около Дрант Багаркан и Па, было бы не благоразумно направить наше путешествие. Непредвиденная встреча с этими людьми могла бы нам обойтись слишком дорого. По окончании путешествия, если проводники исполнят добросовестно свое дело, я обязался заплатить хаджи Соломону триста целковых, хадххау пятьдесят, двум крестьянам мекамбая по двадцати пяти, багры выпросил у меня оседланную лошадь и двух коров с телятами. Шакрилов желал офицерского чина. Владетель, сделавший кроме того подарками комбаю, вперёд поручился за меня в точном исполнении всего, что стану обещать. Следовательно, сомнения тут не могло существовать, и совет заключился решением выехать на другой день, перед рассветом. Шакрилов занялся чисткой нашего оружия и приведением в исправность конской сбруи. Я лежал на ковре в самом тёмном и прохладном углу кунахской И от нечего делать курил и думал, довольный тем, что нас оставили одних. В абхазских селениях дома раскиданы на большом пространстве небольшими группами, означающими число отдельных семейств. Жители сходятся довольно редко, и только издали наблюдают одни за другими, стараясь из чувства приличия победить свое любопытство и недоверчивость, побуждающие их вмешаться в дела соседей. Хаджи Саламон не мог скрыть ни от кого, что у него гостит чужой человек, но почтение, которое он внушал крестьянам Аннухвы, оберегало нас от нескромности любопытных, и никто из них не решился допытываться, кого именно хаджи принял под своей у кровлей. Перед самым вечером наше спокойствие было нарушено неожиданным конским топотом возле Кунахской. Люди засуетились, Микомбай вышел на встречу гостям и через несколько времени вернулся с тремя чужими горцами. На лице его была заметна скрытая досада. Гости приехали, видимо, не к стати, но ничего не оставалось, как принять их, а наше путешествие отложить до их отъезда. Приезжих расположили довольно далеко от нас, на другом конце Кунахской, которая к нашему счастью была очень велика и темна. микомбай как водится сам снял с них оружие и вместо того, чтобы повесить его в кунахской, приказал отнести к себе в дом. Это могло иметь по черкесским обычаям двоякое значение, или что хозяин берёт на себя из дружбы всю ответственность за безопасность гостей под его кровлию, или что, не зная их, не очень им доверяют. После того взошёл Багры и увидав прежних, стал с ними здороваться как с весьма короткими знакомыми. тогда я понял досаду Микомбая. приезжие были из Псхо. после ужина мы легли спать на тех же местах, где прежде сидели, и провели ночь, как и весь другой день возле гостей из Псхо, с видом невозмутимого равнодушия, будто не замечали друг друга и ни сколько не заботились о соседях, которых нам Бог послал. Между тем, я уверен, они пересчитали все пряжки на наших ремнях и знали, сколько у нас патронов на груди. Да и мы с своей стороны старались по их одежде, вооружению и приёмам заключить, чего можно было от них надеяться и чего должно было опасаться. Перед вечером они отправились к морю, объявив, что едут повидаться с родственниками в Обживском округе. Могло быть, что они действительно имели в Обживи родню. или может быть ехали туда с весьма обыкновенным намерением перехватить на дороге что ловко попадется под руку мальчика девочку лошадь или корову это не сколько не касалось до нас интересовало нас только узнать расходятся ли наши дороги действительно ли они едут к морю когда нам самим надо ехать в горы и можем ли мы быть уверены что не столкнемся с ними в Псхо долго мы глядели им след И с удовольствием видели, как они удалялись от нас на запад. Было ещё совершенно темно, когда хаджи Саламон поднял нас на ноги, уговаривая скорее сесть на лошадей, чтобы выехать из онух в до рассвета. Но и ночь, казалось ему, недовольно ещё ручалась за тайну нашего отъезда и избранного нами пути. Он повёл нас перво-под гору, в совершенно противную сторону. Потом обогнал по лесу усиления и только к утру вывел нас на нашу настоящую дорогу. Она поднималась круто в гору и была так тесна, что мы должны были ехать один за другим. Впереди шёл Хатхва с богры, потому что они знали дорогу лучше прочих. За ними ехал Хаджи Саламон, потом следовали я и Муты. Шествие заключали двое слуг микамбая, тащившие на своих плечах мешки с просом, тулухи с кислым молоком, котел и подгонявшие двух баранов, назначенных для нашего продовольствия до первого селения, лежавшего в трех переходах впереди нас. Багры уже описаны мною, но я сказал слишком мало о Хатху, нашем главном путеводителе. Ему было более семидесяти лет, и сколько большую часть провел он не под кровлю, а в путешествиях и на охоте в горах. высокий, худощавый, закалённый в трудах и опасностях, всегда рассудительный и хладнокровный, стрелок без промаха. Этот железный человек не имел в целой Абхазии равного себе охотника, который бы так хорошо знал в горах все тропинки и все скрытные места, представлявшие удобную защиту от врага и от непогоды. Его загорелое морщинистое лицо казалось имело самое угрюмое выражение, но всматриваясь в него поближе, можно было отыскать мягкие черты, позволявшие угадать его настоящий характер. Он был невероятно добродушен. Обыкновенно он молчал, когда его спрашивали, отвечал коротко и отрывисто, но зато находился в беспрестанном движении и делал более других. Усталость не существовала для него. Он вставал раньше и ложился позже всех, осматривал каждый раз большим вниманием места около ночлега, замечал всё и по признакам незаметным для прочих, делал самые безошибочные заключения. Его опыт, настойчивый взгляд на всё касавшееся горной жизни, знание зверей, за которыми он привык охотиться с детства, имели такое значение, что никто не смел спорить с ним, и сам микомбай беспрекословно подчинялся его мнению. Несколько часов продвигались мы вперёд, беззаботно вдыхая свежий горный воздух и любуясь прекрасными видами, беспрестанно менявшимися перед нашими глазами. Солнце поднялось уже довольно высоко на чистом безоблачном небе, разливая повсюду знойные лучи. Мы были рады ехать в тени густого леса, весьма редко прерываемого небольшими полянами, покрытыми свежей травой, усыпанную множеством разнородных цветов и кустами спелой клубники. Чем выше поднимались мы в гору, тем тщательнее Хадхуа рассматривал дорогу, лес и траву. В одном месте, где наша дорога сошлась с другой тропинкой, он остановил нас. Внимательно рассмотрел каждый куст, прошёл несколько сот шагов по боковой дороге и довольный осмотром кивнул головой, что значило ехать дальше. Около полудня он стал опять приглядываться к каменистой почве нашего пути, через которой местами протекали небольшие ручьи. Около них земля была несколько размягчена. Возле одного из ручьёв он остановился, прильнул к земле и, рассмотрев её, сказал: Недавно лошади прошли. Осторожный хаджи Саламон встревожился. Сколько их было? Куда идёт след? скрикнул он. Дальше узнаем, ответил Хатхуа, и мы продолжали ещё несколько времени нашу дорогу. Вдруг он опять остановился, указал на дорогу палкой, окованную железом, и сказал несколько слов микомбаю, который тотчас слез с своего катера. Мы последовали за ним и начали осматривать землю, на которой даже я, при всей моей непривычке, разобрал лёгкие следы конских копыт. Я видел, что этим следам придают какую-то особую важность, но не понимал ещё, какую связь имеют они с нашим путешествием. Собрались в кружок советоваться. Муты, говоривший по-русски ломаным языком, служил переводчиком. Микамбай заговорил первый. объясняя, что открытые нами следы, обнаруживающие не более трёх лошадей, принадлежат, вероятно, гостившим у него медивеевцам. Под этим общим названием были известны жители из Псхо, от Чипсоу и Айбоги, которые кругом обманули нас насчёт своих намерений и пробрались объездом на дорогу в Псхо, вместо того, чтобы ехать в Обживу, что даром не делают подобных вещей, что тут кроется какая-то измена. И что он считает необходимым возвратиться в Анухву. Против этого решения я восстал всеми силами, доказывая, что медовеевцы не могли догадаться, кто я и узнать о нашем намерении ехать через Псхо, если кто-нибудь из наших товарищей не сказал им об этом, чего я не позволяю себе и думать после клятвенного обещания, которым мы обязали себя. В это время Микомбай посматривал искоса на богры. который спокойно, играя подаренным мною кинжалом, бросал петливые взгляды на молодых слуг Хаджи Саламона, хлопотавших около своих мешков и баранов. Трудно было разобрать, что скрывалось под немыми следами: случай ли, несколько не касавшихся до нас, измена ли, или, может быть, неумышленная болтливость, открывшая кому-нибудь наши намерения. Каждый призывал Бога в свидетели своей невинности. Наконец я обратился к Хатхуа, молчавшему, пока другие громко спорили и рассуждали. Здесь небольшая дорога, по которой ездят каждый день, отвечал он, указывая на след. Три лошади ночевали во Нухве. Эти три лошади прошли обратно в Псхо. Люди тебя видели. Не хорошо. Что же это доказывает? На лице моем не написано, что я русский. Они должны были принять меня за кабардинца. Для человека из Пскова всё равно, что русский, что кабарденец. Спроси Багры, можно ли верить его вчерашним знакомым. Багры покачал отрицательно головой. Я заметил, что меня удивляет отсутствие по дороге тех следов, которые лошади оставляют обыкновенно за собою. Тем хуже. Значит, они заметали след за собою. как заметает его лисица хвостом. В горах дороги тесны, нас только семеро, а в псхо разбойников много. Я говорю, не следует идти в псхо. Все присоединились к мнению Хатхуа. Я сам находил его отчасти справедливым, но никак не хотел отказаться от мысли продолжать наше путешествие. Я опять обратился к Хатху и настоятельно требовал от него указать другую дорогу между псхойца Бельдою, если нам нельзя идти по этой. Я прибавил, что над нами станут смеяться, когда узнают, как мы собрались в дорогу за горы, выехали и бежали назад, увидев, что не одни мы такие храбрецы, которые ходят в горы без няньки, продолжая насмехаться над моими товарищами, я возбудил их самолюбие. Хатха, она морщившись, объявил, что он знает другую дорогу и согласен вести нас по ней, но предупреждает, что она трудна, продолжительна, неудобно проходима для лошадей и пролегает по совершенно безлюдным местам. На замечание Микомба, что у нас не достанется съестных припасов для такой дороги, Хатха возразил, что с ружьем нечего бояться умереть с голоду там, где есть козы, туры и адамбии. Окрасцы зовут это дамбеем зубра, который водится на северной покатости Кавказа, в глубоких ущельях, около источников Урупа и большого и малого зеленчугов. Микомбай не смел более отговариваться, дело было решено, и все согласились идти по дороге, которую станет указывать хатхуа. Мы свернули вправо от прежнего пути, Перешли через глубокое ущелье и начали подниматься на высокий гребень без видимой тропинки, по густому вековому лесу, не тронутому от сотворения мира. Хатхуа и Багры шли опять впереди и помечали топорами некоторые деревья для того, чтобы найти по ним обратный путь, если бы мы потеряли в лесу дорогу. Солнечные лучи едва проникали в чащу леса, загромождённого деревьями, опрокинутыми бурей. которые на каждом шагу перегораживали путь нашим лошадям. Иногда мы бились по целым часам, отыскивая обход мимо этих натуральных завалов или прорубая себе топором дорогу через них. Весь первый день мы провели на безводном гребне, не имея капли воды, чтобы напиться в палящий жар. Два абхасца, которым была поручена провизия, отстали от нас в лесу. Не взирая на крики и оружейные выстрелы, мы не могли их дозваться. По этой причине у нас не стало даже молока утолить жажду. Миккомбай не понимал, каким образом они нас потеряли, и был уже готов думать, что они бежали. Во всяком случае, их надо было отыскать, и это дело мы поручили Багры, который должен был идти потом по нашему следу и по знакам, оставленным Хатхуа на деревьях. На этом не кончились ещё наши неудачи этого дня, сделавшие очень дурное впечатление на своих верных абхасов, которые видели в них дурное предзнаменование. Лошадь Муты оборвалась на горе и покатилась с крутизны в несколько десятков сажен. Кусты, за которые она падая цеплялась, помешали ей убиться, и пострадало только одно седло. Сначала Муты был в отчаянии, хотел вернуться домой, потом успокоился, но всё-таки не переставал морщиться, вспоминая об этом происшествии. Микомбай бормотал всё время невнятные слова, обвиняя, кажется, меня во всех несчастьях и призывал на помощь Аллаха. Молчали только и крепились хатхуа по привычке, и я из самолюбия. Измученный трудным переходом и жаждой, мы остановились перед сумерками для ночлега. можно себе представить в каком расположении духа часа через 2 голос багры известил нас что он близок и скоро явились к нашему огню он с лугими комбая бараны и молоко оказалось что абхасцы потеряли нас из виду гоняясь за баранами упущенными на дороге в каком-то трудном месте теперь казалось всё было хорошо дело стояло только за водой никто не знал где её найти И не решался идти за ней в темноте. Посоветовавшись с Хатхуа, помнившим источник около этих мест, Багры согласился за три червонца совершить головоломное ночное путешествие, спустившись под гору по скалам, доступным с виду для одних только зверей. Долго ждали мы, пока он воротился с козьим тулуком, наполненным счастливо отысканной водой. Тогда мы напились, сварили проса, баранины и поужинав легли спать, закутавшись в бурки, имея возле себя ружья в чехлах, чтобы сберечь их от сырости. Стреноженные лошади ели траву возле нас. Горцы употребляют весьма простой и удобный способ спутывать лошадей треногами, отнимающими у них возможность далеко уходить и делать скорые прыжки. Тренога состоит из двух широких сыромятных ремней, одного длинного и другого короткого, связанных между собою в виде латинского Т. На концах этих ремней находятся петли из узких ремешков, застёгиваемые на костяные чеки. Коротким ремнём спутываются обе передние ноги несколько выше копыта, а концом длинного ремня обвязывается одна из задних ног выше колена. Петли с чеками позволяют расстревожить лошадь в одно мгновение, что имеет особую важность в быту горца, встречающего так часто надобность в случае неожиданной тревоги вскочить на лошадь, не теряя времени. Зато горец никогда не выезжает без треноги, привешенной за седлом. Перед сном микомбайр распределил очереди ночного караула, без которого можно было, пожалуй, обойтись, так как хатха имел привычку спать только одним глазом. Во время наших ночных бивуаков я имел часто случай видеть, как при самом лёгком шорохе в кустах Хатхуя, не поднимая головы, уже глядел в ту сторону, откуда слышался звук, и рука его машинально ложилась на приклад ружья. Но другой день наша дорога всё ещё шла по густому лиственному лесу, состоявшему преимущественно из дуба, карагача, клёна, ченара и чиндара. Полоса, богатая каштановыми и ореховыми деревьями, лежала уже ниже нас. Подъёмы становились круче, ущелья суживались заметным образом. Этот переход обошёлся совершенно без приключений. Погода была прекрасная, и мы пользовались ею, чтобы уйти как можно дальше. В прямой линии можно было полагать от морского берега до перевала через главный снеговый хребет от 60 до 70 верст. По дороге, которую мы принуждены были избрать для нашего путешествия, должно было считать не менее ста двадцати. Бедность наших съездных припасов, рассчитанных сначала только на три перехода, заставляла нас спешить. На третий день мы поднялись на высоту, покрытую сосновым лесом такой величины, о которой я не имел до того времени никакого понятия. В нем нас застигла страшная буря. С первого порыва ветра оглушительный скрип и треск пронеслись по всему лесу, задрожавшему, как в лихорадке. Вековые сосны неимоверной вышины, в пять и более охватов, зашатались на корню. Молодые деревья крутило и ломало вихрем, устилавшим землю огромными сучьями, летевшими в лесу по всем направлениям. Я не испытывал прежде опасности быть в подобном лесу во время бури. И потому не совсем и понимал её. Мои абхасцы раскрыли мне глаза. С криком "Аллах, Аллах!" они бросились к ближайшей скале и под её навесом прождали всё время, пока не перестала буря. Опустошение, произведённое ею в лесу, дало мне понятие об участи, которое нас ожидало, если бы мы не встретили так близко спасительной скалы. Везде лежали огромные величины деревья, переломленные, расщепленные сверху до низу или вырванные с корнем из земли. Лес был буквально усеян сучьями и отломленными вершинами. Четвертый и пятый день мы переходили по скалам из долины Гумисты к началу Чеголты, впадающей в Кадор. Узенькая тропинка, на которой лошади едва находили довольно места ставить копыта. Испорченная во многих пунктах дождём, а в других заваленная большими скользкими камнями, тянулась карнизом над пропастями неизмеримой глубины. Мы шли всё время пешком, а лошадей гнали перед собою. Было опасно вести их в поводу. К тому же, они шли гораздо охотнее на дурных местах за катером Микамбая, признавая его инстинктивно надёжным указащиком дороги в горах. Поворачив от начала Чиголты круто налево к источнику Бзыба, мы только на седьмой день подошли к главному перевалу, покрытому вечным снегом. Ещё накануне мы сделали более половины перехода по снегу, растворявшемуся под лучами июньского солнца в потоке студёной воды. протекавший ветвистыми ручьями по всем лощинам и не сподавший потом собравшись в одно более широкое русло шумными водопадами в глубокую расселину, дававшую Бзыбу своё начало. Жаркое солнце палило наши головы, между тем как ноги не выходили из снега и из холодной воды. Надвинув на глаза махнаты и бараньи шапки и намазав веки пороховым раствором, Для того, чтобы не ослепнуть от солнечных лучей, ярко отражаемых бесстящей снежной пеленой, покрывавшей всё видимое пространство, босоногие, потому что наша размокшая обувь не держалась более на ногах, мы продвигались медленным шагом, проваливаясь беспрестанно в снегу. Неудивительно, если мы утомлялись более, чем следует. Наши силы заметно упадали от недостатка пищи. Порции, на которые мы были принуждены разделить наши припасы, для того, чтобы не остаться совершенно без продовольствия, едва служили для утоления голода и не могли возобновлять сил, растрачиваемых нами ежедневно в усиленной ходьбе. Накануне мы съели последний кусок баранины, молока давно уже не было. Оставалось в запасе несколько проса, которыми комбай берёг на крайний случай, выдавая скупой рукой каждый вечер не более одной горсти на человека. Багры и хатха уходили от нас беспрестанно в сторону, ища дичи, но к несчастью не находили её. Туры показывались на скалах как будто для того только, чтобы дразнить наш голод, всегда далее выстрела и потом исчезали с быстротой молнии. Они так осторожны, что их нельзя иначе стрелять, как из засады, устроенной на дороге, по которой они имеют обыкновение ходить к воде. Эти дороги бывают чрезвычайно опасны. Днём надо отыскивать след туров, садиться вечером за скалой и ждать до утра, пока они подойдут к водопою. Более одного выстрела охотник не успевает сделать в подобном случае, если б он имел с собою даже два ружья. Прежде чем он уснёт, приложиться во второй раз, всё стадо пропало уже у него из виду. Мы слишком дорожили временем для того, чтобы жертвовать им на эту трудную и не всегда удачную охоту, требующую иногда нескольких дней для отыскания только турийих следов. Хадхуа не взял с собой собаки, с которой он и в обыкновенное время не любил охотиться в горах, потому что она призывает своим лаем неприятеля и не позволяет скрыться от него. Последние 2 дня Хатхуа уходил в сторону с самого утра и присоединялся к нам только вечером, каждый раз с пустыми руками, утешая нас надеждой на Адамбеев, которые по его обещанию должны непременно нам встретиться на северной стороне гор. Перед главным снеговым хребтом мы переночевали в котловине, окружённой со всех сторон высокими скалами, покрытой пушистой травой и загороженной от завалов густым сосновым лесом. На дне котловины протекал многоводный ручей. Место было самое скрытное, и доступ к нему сопряжён с трудностями, которых никто бы не решился испытать без настоятельной надобности. Хатхуа говорил, что кроме него, разве только ещё один или два абазинских охотника знают об этом уголке и в состоянии отыскать к нему дорогу. Несколько дней перед нашим приездом на горах выпал в большом количестве свежий снег, не позволявший вести лыжидей через перевал. Ждать, пока он осядет от солнца, не зная, чем мы будем кормиться завтрашний день, казалось совершенно безрассудным. И мы решились поэтому продолжать наше путешествие без Лышидей, покинув их на месте нашего последнего ночлега, и там же зарыв сёдла. На возвратном пути Микомбайт должен был отвезти Лышидей в Абхазию. Выбравшись из нашей котловины до восхода солнца, мы стали подниматься на гору по снежной крутизне, перегораживавшей нам путь подобной неизмеримо высокой стене, без следа дороги. и без уступа для отдыха. Абхасы, вооружённые своими длинными дорожными палками, окованными железом с обоих концов, шли впереди и испытывали снег, под которым нередко кроются расселины, куда можно провалиться безвозвратно. Следуя один за другим, мы пролагали узкую и глубокую борозду через рыхлый снег, погружая в него выше пояса Таким образом мы поднимались не менее 5 часов, медленно ступая и не возвышая голоса, для того чтобы не вызвать снежного обвала местами грозно висевшего над нашими головами, пока не достигли гладкой снеговой равнины шириной около 500 сажен, с которой открывался вид на обе стороны гор. Вправо и влево от нас возвышались зубчатые горные вершины ослепительной белизны. За нами чернелис абхазские горы, и обозначалось море далёкой синей полосой. Впереди нас виднелись скалы, лисистые гребни и зелёные травяные отроги главного хребта, между которыми мелькали подобно серебристым лентам Кубань и впадающие в неё реки. Погода была прекрасная, на небе ни не облака, в воздухе ни ветерка, тишина повсюду. И блис, и даль облиты ярким светом. Вид в одно время на черное море и на степи Кавказской линии с высоты верных одиннадцати тысяч футов над поверхностью моря был поразителен своим величием. Седловина главного хребта, через которую мы переходили, лежала между источниками Бзыба, текущего в Черное море, и большого Энджиксу, впадающего в Кубань. Русские переделали Нджиксу в похожие на него названия Зеленчуга. Мы отправились в дорогу голодные и после трудов подъёма почувствовали решительную необходимость подкрепить свои силы. Абхасцы принесли с собою несколько вязанок хвороста, разложили огонь на бесснежном камне и сварили половину проса, оставшегося в мешке. На каждого из нас достались 2 или 3 глотка. которыми мы должны были довольствоваться на долгое время, потому что нам приходилось идти не менее 4 дней до ближайшего Башелбаевского аула, в котором мекомбайс имел показаться, имея в нём приятеля. Солнце перешло уже за полдень, когда мы подошли к северному спуску. На краю его стояла непокрытая снегом гранитная скала, очень похожая по своему виду на высокий жертвенник. К её вершине, составлявшей площадь около 3 саженей в квадрате, вели ступени, высеченные в граните. Посреди площадки находилось круглое углубление в виде котла. Мои абхасцы поднялись на неё, и каждый из них положил в углубление какую-нибудь вещь: ножик, огниво или пулю. И меня заставили принести в жертву несколько мелких монет, для того, чтобы умилостивить горного духа. Иначе, говорили мои проводники, он зароет нас под снегом, когда мы станем спускаться, или не пошлёт нам дичи, или отдаст нас в руки наших врагов. Углубление было наполнено до половины древними монетами, железками от стрел, съеденными ржавчиной кинжалами, пистолетными стволами, пулями и женскими застёжками и кольцами. Ни один горец не переходит в этом месте через перевал, не пожертвовав чем-нибудь горному духу. И можно быть уверенным, что ничья рука не осмелится коснуться того, что ему принадлежит. Нам следовало спуститься в ущелье Зеленчуга, но я не видел дороги. Перед моими глазами открывалась одна бесконечная снежная крутизна, белая, ровная, гладкая, на которой, казалось, негде было удержаться наге. Я остановился на дне и решительно не знал, как мне начать дело. Хатха, видя моё недоумение, схватил меня за руку и увлёк за собою, крикнув только: "Делай, как я". Откинув тело назад и смело пробивая пятками тонкую ледяную корку, покрывавшую мягкий снег, мы помчались под гору так скоро, что снежные глыбы, оторванные нашим бегом, не поспевали катиться за нами. В несколько минут мы сбежали с высоты, на которую пришлось бы подниматься несколько часов. Спустившись с вершины главного перевала, мы пошли сначала по обширной снежной долине, потом еще раз бежали под гору и стали приближаться к высокому сосновому лесу, около которого кончался снег. В это самое время послышались в горах дальние перекаты грома, между тем как небо не показывало ни одного облочка. При первом звуке мои проводники остановились, взглянули вверх и бросились бежать в сторону с обекнавленным криком: "Аллах, Аллах!" и с такой быстротой, что я за ними едва успевал. Я понял, что нам угрожает какая-то страшная опасность, но не успел ещё привести в порядок моих мыслей, как дальний шум разразился возле нас оглушительным треском. Нас как будто толкнуло и обдало серебристой пылью, закрывшую на несколько мгновений всю окрестность. Когда воздух очистился от этой пыли, мы увидали недалеко от нас груду снега, которой прежде там не было. Кажется, не надо объяснять, что это был снежный обвал. Оправившись от испуга, мы вошли в лес, закрывавший от нас ущелье Зеленчуга. Обратившись лицом к горе, от которой мы удалялись, я мог наблюдать одну из самых прекрасных картин, какие я только видел в это путешествие. Снежная кора в несколько десятков саженей толщины, над которой господствовала вершина горы, кончалась перед ущельем как отрезанная, и из-под неё, промыв глубокую пещеру, с шумом вырывался широкий водопад. высотой не менее 30 саженей, дававшей начало зеленчугу. В ущелье мы успели сойти перед самым вечером, пробираясь медленно через обломки скал и груды камней, которыми было завалено его начало. Выбравшись на несколько ровное место, покрытое травой и мелким лесом, мы стали искать глазами, где бы лучше расположиться на ночь. камни и опрокинутые деревья принуждали нас беспрестанно переходить через быструю, но мелкую реку, разливавшуюся местами на довольно широкое пространство. Вода была в ней не выше колен. Хатхуа ушёл от нас после первого спуска искать Адамбеев или Туров. Его прежние бесполезные поиски не подавали нам, правду сказать, большой надежды на настоящую удачу. И мы находились в весьма дурном расположении духа. Усталые, голодные, без лошадей, имея перед собой ещё несколько суток путешествия без пищи, мы не видели особенной причины радоваться нашей судьбе. Нужда и самолюбие ещё придавали мне настолько бодрости, чтобы не уронить себя в мнение абхасов и не предаться нравственному изнеможению, от которого мои непривычные физические силы упали бы совершенно. Креплясь духом, я старался сколько мог ободрять и обнадеживать моих спутников. Мы переходили реку по колено в воде, как вдруг недалеко от нас в лесу раздался выстрел, и эхо повторило его в горах громкими перекатами. Все встрепенулись. "Это заговорило ружьё хатху", крикнул Хаджи Саламон. "Он порох ударом не теряет. Один выстрел значит зверь. Если будут ещё Значит, он столкнулся с неприятелем. Наше недоумение длилось недолго. Через несколько минут мы услыхали в лесу быстро приближающийся топот, смешанный с треском дерев, ломаемых какой-то непреодолимой силой. Вслед за тем выбежало перед нами в расстоянии хорошего выстрела встревоженное стадо Адамбеевых. Впереди нёсся бык огромной величины. Ружья блеснули мгновенно из чехлов, выстрелы загремели, и бык, в которого мы все приложились, как по уговору, сделал высокий прыжок и поворотил в противную сторону. Всё стадо, в котором находилось до 20 коров и телят, ушло за быком. Заряжая ружья на бегу, мы бросились их догонять с такой скоростью, будто никто из нас не имел причины жаловаться на усталость, но зубры бежали скорее нас. И мы скоро потеряли их совершенно из виду. Кровь на траве, доказывающая, что не все из нас промахнулись, служила для нас плохим утешением в новой неудаче и увеличивала только нашу досаду. Угрюмые лица моих со-товарищей не имели в этот вечер ничего успокоительного. Молча расположились мы спать. Некоторые поглядывали было на мешочек с остатком проса, который Хаджи Саламон привесил к своему собственному поясу. Но он объявил решительно, что не позволит коснуться его прежде минуты действительного голода, а до тех пор станет его защищать против каждого, если бы понадобилось, даже с пистолетом в руках. Один хатхуа сохранял свой обыкновенный вид и хладнокровно рассказывал, что он сам стрелял в этого Адамбе. попал ему, кажется, в бок, а он ушёл, будто пуля не коснулась его. Но что он не теряет надежды допытаться, действительно ли зверь этот заколдован, или нам просто изменили глаза и ружьё. После того, он помог устроить ночлег, развести огонь от зверей, и когда все улеглись, взял ружьё и, не говоря ни слова, пошёл вниз по зеленчугу. Долго лежал я без сна, не имея ещё привычки переносить голод, как выучился впоследствии. Наконец усталость взяла верх, и я стал забываться, но мне не было суждено отдохнуть в эту ночь. Микомбай тихонько всех разбудил и приказал залить огонь. Перед нами стоял неутомимый Хатхуа и повёл нас с обыкновенным своим молчанием в ту сторону, куда прежде ходил один. После доброго часа ходьбы он перевёл нас на другой берег реки и разместил за грудой камней. Каждому из нас было указано своё место и дано наставление, куда целить, в груди ли в голову зверя, который будет идти перед стадом. Хатхуа нашёл, не взирая на тёмную ночь, след адамбеев, по которому они имели привычку ходить к водопою. С ранней зарёй мы заметили на горе несколько тёмных подвижных точек, которые медленно спускались к воде и по мере приближения к нам принимали всё яснее форму рогатых животных. Это были нетерпеливо ожидаемые Адамбеи. Сняв шапки и закрывшись камнями, так как эти животные очень чутки и в разъярённом состоянии готовы броситься на человека, мы целились, сдерживая дыхание, чтобы не промахнуться и не потерять опять добычу, от которой зависело быть ли нам ещё несколько дней сытыми. Перед стадом двигался по норе в голову бык огромной величины. Когда он подошел к реке и готовился уже пить, мы спустили курки почти в одно время, и семь пуль попало ему разом в грудь и в голову. Адамбей зашатался и с глухим ревом упал на землю. Всё стадо разбежалось, прежде чем мы успели снова зарядить наши винтовки. Можно себе представить, с какой у радостью бросились мы к убитому животному, в котором не трудно было узнать нашего вчерашнего адамбейа. Кроме семи пуль, попавших в него спереди, мы нашли в нём ещё четыре раны на вылет от вчерашней стрельбы, не помешавших гигантскому зверю продержаться на ногах до утра, несмотря на весьма значительную потерю крови. Мы устроили бивуак на самом месте охоты. Охотцы поспешно развели огонь и принялись снимать шкуру и резать одамбе на части. В полчаса сварили остаток проса и зажарили на углях часть огромной печени. Насытившись, мои абхасцы совершенно переродились, повеселели и снова почувствовали себя способными на всякое дело, сколько бы оно ни было трудно и опасно. Мяса мы имели надолго. Недостаток проса и соли нас не тревожил, потому что и без них можно было прожить, не опасаясь умереть с голоду. Следовательно, необходимость спешить без оглядки к Башелбаевским аулам исчезла. Вспомнили о лошадях, брошенных за горой, на произвол судьбы, и стали о них жалеть. Могло случиться, что они уцелеют до возвращения микомбая, но их могли также украсть. Кроме того, было гораздо приятнее 4 или 5 дней ещё ехать на лошади, чем идти пешком. Хаджи Саламон расстался особенно неохотно со своим катером, на котором он при челме покрывавшей его голову и седой длинной бороде был разительно похож на почтенного эфенди, что имело также свою выгоду в горах. Поэтому он тотчас согласился со мною, когда я сделал предложение остановиться на зеленчуге и попытаться перевести наших лошадей через снег. Обещав подарить по пяти червонцев на человека, мне с помощью хаджи Соломона было не трудно уговорить багры, хадха и двух крестьян Мекамбая перейти за лошадьми еще раз через гору. Дорожка, протоптанная нами через рыхлый снег на южном подъеме, много облегчала это дело, а вниз хадха видел возможность провести лошадей обходной дорогой. Ми комбай муты и я должны были остаться на зеленчуге, караулить убитого Адамбея. Но другое утро Хатха с товарищами отправился в путь ещё до восхода солнца, взяв с собой добрый запас жареной говядины на путевое продовольствие. Двое суток ждали мы их, расположившись хозяйственно под навесом, сделанным абхасцами из шкуры Адамбея, растянутой на палках. Весь день Микомбай и Шакрилов хлопотали около нашей добычи, вырезавали из неё куски говядины, жарили и варили её под чем меня своим стряпанием. Избавившись от голода, я почувствовал недостаток хлеба и особенно соли, без которой красное и жёсткое мясо зубра показалось мне очень невкусным. Но тут нечего было разбирать и думать о вкусе. Надо было благодарить Бога за эту пищу. без которой наше путешествие могло принять весьма бедственный оборот. На третий сутки привели катера и наших двух лошадей, до того измученных, что они едва держались на ногах. И людям, и животным отдых был необходим, поэтому мы проболели на зеленчуге еще один день и отправились потом в дорогу не без порядочного запаса вареной и жареной говядины. Я желал сберечь шкуру адамбия с его головой и копытами. и привести их на линию в доказательство того, что зубры существуют не в одной Литве, а водятся ещё на Кавказе, чему не хотели верить, слыша об этом от горцев. Между русскими я был первый, имевший случай видеть кавказского зубра и за ним охотиться. Его огромный рост, тёмно-коричневый цвет, чисто бычачья голова, махнатая как и грудь, И гладкая задняя часть не допускали никакого сомнения, что он одной породы с животными, сберегаемыми в лесах Беловежской пущи. На Кавказе зубр встречается, как я уже сказал, в сосновых лесах, примыкающих к вечному снегу, по ущельям двух зеленчугов, Кефира и Урупа. Несколько раз во время путешествия показывали мне логовища этих животных и дорожки, пролагаемые ими по самым крутым горам. и служащие потом в пользу человека, так как они всегда ведут в какое-нибудь ущелье к ручью, из которого одамбеи пьют воду. Мои абхазцы не хотели и слышать о провозе на линию цельной шкуры, говоря, что ни одна из наших лошадей не имеет силы протащить её даже один день, и мы будем принуждены бросить на дороге со шкурой и лошадь. По неволе я должен был покориться такому весьма практическому заключению моих проводников, и не без тосады видел, как стали выкраивать ремни из прекрасной шкуры, под которую мы все семеро находили место во время нашей стоянки на берегу Зеленчуга. Еще на южной стороне гор собрал я в ущельях гумисты и бзыба большое число камней разных пород, между прочим и кварцы с следами золотой руды. И наполнил ими саквы, висевшие у меня за седлом. Саквы были спрятаны вместе с седлом там, где мы оставили наших лошадей. Когда их привезли на Зеленчук, дорожные мешки оказались пустыми, не взирая на мою просьбу ничего в них не трогать. Где мои камни? – спросил я Абхазцев. Где? В снегу на горе, – ответил один из них. Лошади стало тяжело, и я выбросил их. А если ты любишь так таскать с собою камни, так в Зеленчуге их очень много. Пожалуй, я наберу. После этого нечего было и говорить. Во время дороги я был принуждён записывать и делать мои пометки скрытно от проводников, зная, сколько они ненавидят всякое письмо и как боятся его, считая его дьявольским искусством. Заметив, что я составляю записки, они в случае какого-нибудь несчастья не замедлили бы приписать его грешным знакам, чертимам мною на бумаге. И нельзя предсказать, до чего бы могла их довести в подобном случае суеверная злоба. От Деленчуга мы перешли на киафир, через высокий скалистый гребень, на котором стояли развалины церкви, вероятно грузинской, постройки времён царицы Тамары. Этот переход был не только труден, но представлял даже новую опасность особенного рода. Скалы, которыми был увенчан гребень горы, упирались подножем в крутые покатости, покрытые сырой и скользкой травой. В лощинах, прорезавших бока горы, по которым мы должны идти, обходя скалы, лежал ещё снег. Днём его поверхность таяла, а ночью, замерзая, покрывалась довольно крепкою ледяной коркой. Переправа через эти снежные полосы представляла немалую опасность, потому что с них можно было поскользнувшись скатиться в ужасную глубину. Дороги тут не было и следа. С целью проложить её, Хатхуа и Багры пускались обыкновенно бегом через мёрзлый снег, упираясь на свои железом окованные палки и прошибая ледяную корку сильными ударами ног. По протоптанному ими следу переходили остальные, ставясь ногой только на места, пробитые в снегу. Лошадей с катером впереди переводили на длинной верёвке. На одном из подобных мест даже катер, отличный ходок по горам, не хотел переходить, кусался, бил ногами и не тронулся с места, пока люди, пробежав несколько раз, не проделали более безопасной дорожки. Спустившись вниз по Кефиру, мы вышли из тесного ущелья, по которому он протекает в своём верховье, и вступили на холмистую местность, покрытую небольшими перелесками и высокой сочной травой, в которой конный человек скрывался до головы. Нам следовало с Кефира поворотить на запад, обогнуть самые крутые контрфорсы главного хребта и потом подняться на юг. верх по урупу, на котором жили в то время башелбаевцы, недалеко от его верховья. Чем более удалялись мы от высоких гор, тем осторожнее становились мои абхасцы. Дело черкесских хаджи в побитых на бзыби не выходило у них из ума. Соседство кабардинцев, живших также на урупе, только гораздо ниже башелбаевцев, сильно их тревожило. На втором переходе от Деленчуга Мы не разводили ночью огня, для того, чтобы не привлечь к себе незваных гостей. А потом шли только ночью и дневали в глубоких балках, не расстёдлывая лошадей и не выпуская из рук оружие. На пятый день, повернув опять к горам, мы сделали огромный переход вверх по Урупу. Перед вечером вошли в дремучий лес и поздно ночью остановились на небольшой поляне. которую загораживала с одной стороны высокая отвесная скала. Далее этого места ни хаджи Саламон, ни его абхазцы не смели идти, жалея своих голов. В верстах в 5 отсюда лежало селение Мамат-Кирея, Сит-Ипы, из рода Маршаниев, приятелями Камбая. Башелбаевцы принадлежали к числу 9 небольших абазинских обществ, занимавших северо-восточную покатость гор. между реками Урупом и Сагуашею. Язык и господствующие у них фамилии доказывали их абазинское происхождение. Колыбель их племени находилась бесспорно в Абхазии, из которой они выселились давней времена за Гагры и на северную сторону гор по недостатку земли и по причине внутренних раздоров. Назывались эти общества башелбай Там Кызылбек, Шигерей, Бак-Баракай, Лов Дударукуа и Биберт. Все они находились в зависимости от черкесских князей племени Адыгея, обративших их в своих данников и отказывавшихся по этой причине Ловам, Бибердам, Дударуковым и Маршаням в княжеском титуле. Беслиневские князья Кануква считали бы шелбайцев своими вассалами, И только со времени покорения их русскими потеряли право получать них подать. Приводя множество имён, имеющих одинаковое окончание, считаю неизлишним пояснить, что жители Востока имеют обыкновение прибавлять к каждому имени сын такового-то, и что грузинское дзе, черкесское ику, абазинское и па, татарское оглы значит сын. Так, например, Херхио лидзе, Беслан ику, Сид и Па, Пасван Аглы и так далее. Микомбай послал Хатхуа в ту же ночь уведомить о своём прибытии Мамат Киресидова, как его называли русские вместо Сид и Па, и забрать у него съестных припасов. Хаджи Саламону и мне самому было желательно повидаться с Сидовым как можно скорее, для того, чтобы узнать от него, каким способом могу я проехать далее к братьям Ловам. Хатхуа вернулся перед утром вместе с доверенным слугою Сидова, принёсшим корзину полную разных припасов и пригнавшим двух баранов от имени жены своего господина, который находился в отлучке. Несколько дней до нашего прихода не только он, но и все другие абазинские и кабардинские старшины, а между ними и братья Ловы уехали для совещания на русскую сторону в Железногоск. К начальнику кубанского кардона. Башилбаевцы покорились русским полгода перед тем, а ловы, как мне рассказал Башилбаевец, стали ездить на линию несколько недель тому назад. Значит, они также были приняты в число русских подданных. Это известие меня не сколько не обрадовало. С той минуты, что они гласно передались русским, ловы не могли более мне быть полезными для моего путешествия к морскому берегу. Кроме того, их отсутствие, равно как отлучка Сидова и других абазинских старшин, с которыми Хаджи Саламон имел связи, ставили меня и моих абхазцев в весьма неприятное положение. Жена Мамат-Кирея не решалась принять нас в отсутствие своего мужа, опасаясь за жизнь абхазцев по причине канлы, которую имели против них черкесы из-за побитых хаджиев. До Железноводска считали около 200 верст. Нарочный, которого она предлагала послать за своим мужем, мог поспеть туда не раньше 3 дней, и нам нельзя было ожидать возвращения Сидова, как бы он ни спешил, прежде 7 или 8 дней. Охранное письмо князя Михаила на имя Хаджи-Джан Сиида нисколько не успокаивало старого микомбая. Эти кабардинцы отъявленные разбойники, повторял он беспрестанно. Только узнают, что мы находимся здесь, и явятся к нам как снег на голову, не спрашивая, какой тут владетельских шакрилов и какое письмо бережёт он за пазухой. Им не нужны ни письма, ни рассказы, прежде всего они хотят обхазкой крови. Сколько хаджи Соломон не сердился, а делать было нечего. И приходилось спокойно оставаться в лесу до возвращения Сидова или до приезда ловов, которым бы он мог меня передать целого и живого, как им было обещано. Иначе ссора с владельцем делалась неизбежной. После всех трудов пропадали наградные деньги, да сверх того завязывалось с русскими самое неприятное дело. Покоряясь злой необходимости, Мекамбай просил только Башелбаевца передать жене Сидова, чтоб она не медлила ни одного часа отправления гонца за своим мужем, которому я обещал сверх того от себя хорошую награду, если он скоро доставит мое письмо генералу, никому об этом не говоря. В записке, писанной по-немецки, для того, чтобы ее ни в каком случае не могли прочитать черкесы, между которыми находились люди знакомые с русской грамотой, Я объяснил в коротких словах моё положение и просил как можно скорее прислать ко мне одного из ловов для устройства моего проезда с Урупа на линию. Покончив это дело, мы принялись устраивать для себя безопасную стоянку на довольно долгое время, причём оказалось, что Хаджи Саламон был весьма предусмотрительный человек. Место, куда он нас привёл, лежало в такой глуши, что один только несчастный случай или измена могли навести на него наших врагов. Оно находилось в дремучем лесу, в стороне от всех дорог и пользовалось обороной, которую нелегко было найти в другом месте. Я говорил уже о скале, загораживавшей поляну с одной стороны. Эта скала имела около 50 сажен высоты. Верхняя часть была отвесна, Нижнее спускалось к земле покатостью, по которой мог вскарабкаться разве медведь, а не человек. На половине её высоты виднелось небольшое круглое отверстие, и возле него длинная горизонтальная скважина, открывавшая вход в большую пещеру. Узенькая, едва приметная дорожка, проходимая только днём, так она была крутая и опасна, поднималась с поляны до отверстия. Наружейный выстрел от пещеры не было ни дерева, ни камня, за которыми мог бы скрыться неприятель. Лучше этой самой природой устроенной крепости нельзя было придумать для небольшого гарнизона. В пещеру втащили седло, провизию двух живых баранов, кроме битой говядины, дров и воды в дорожных тулуках. Продолговатое скважина защищалось натуральным брустверем. Отверстие можно было барикадировать в случае нужды камнями, лежавшими во множестве над не пещеры. Остатки обгоревших дров, сухая трава для постели и закопчённый свод пещеры доказывали, что мы не первые искали в ней защиты от злых людей. Хатха распоряжался в ней как дома, зная все её извилины. После того я узнал, что она нередко служила притоном для абхассов и для медовеевцев. ходивших на северную сторону грабить черкесов. Башелбаевцы доставляли им в этом случае продовольствие и никогда их не выдавали, находя весьма выгодным иметь под рукой людей, через которых можно было переправлять на другую сторону гор краденую скотину и людей. У горцев воровство считается по их понятиям за весьма почётное ремесло. Стыдно только быть пойманным на деле. Устроившись в пещере совершенно по-домашнему, мы стали терпеливо ожидать конца наших похождений. Днём мы бродили по лесу с ржужями в руках за дикими козами и за клубникой, приводили в порядок оружие или курили, греясь на солнце, что составляло для моих абхазцев самое приятное развлечение. Лошади паслись на поляне под караулом одного человека. Другой не оставлял никогда пещеры и наблюдал с высоты за окрестностью. Если спросят, что он мог видеть, имея перед глазами одни вершины деревьев дремучего леса, то я отвечу, что горец по полёту и по крику птиц заключает довольно верно о том, что происходит в непроницаемой глубине леса, и этих примет достаточно для того, чтобы знать, приближаются ли люди. На ночь мы собирались в пещеру, слегка закладывали вход, тушили огонь и привязывали лошадей возле скалы, где они находились под защитой наших ружей. В съестных припасах у нас не было недостатка. Их приносили нам до рассвета, для того чтобы в ауле не догадались, что в лесу скрываются гости с другой стороны гор. Микамбай имел всегда в пещере проса и молока на несколько дней вперёд и не трогал запасных баранов. Наша позиция была так хороша, что с семью меткими ружьями при достаточном количестве пороха и свинца, в которых мы не нуждались, нам нечего было бояться даже сотни врагов, и нас могли выморить разве только голодом. В этом положении мы прожили 8 дней без всяких приключений, кроме одной фальшивой тревоги по поводу мнимой попражи наших лошадей. Оказалось потом, что караульный, заснув, не заметил, как они сами ушли в лес. Тревога кончилась тем, что лошадей отыскали и привели назад. Багры и я ходили вместе на охоту и принесли однажды козу с козлёнком, которых он убил одной пулей, дав им поравняться на линии выстрела, для того, чтобы не тратить лишнего заряда. На девятый день башилбаевец, доставлявший нам пищу, принес весьма приятное известие, что его господин вернулся и с ним приехали ловы и другие абазинские старшины для того, чтобы меня проводить на линию по приказанию генерала. Сидов просил хаджи Соломона выехать со мной на половину дороги к его аулу для того, чтобы не познакомить с нашим притоном посторонних людей, которые будут его сопровождать. Сначала я не мог понять причину, побуждавшую Сидова сделать мне гласную встречу, которую я совершенно не желал и которая могла только вредить моим планам. Письмо генерала, переданное мне, когда я прибыл на свидание, объяснило мне это дело. Не зная ни причины, ни цели моего путешествия из Абхазии на линию, генерал чрезвычайно удивился моему неожиданному появлению на Урупе. Понимая опасность, которой я подвергался в этом месте, как русский, находящийся при том в товариществе с абхазцами, он на первых порах думал было собрать летучий отряд и идти с ним выручать меня. Но потом он рассчитал, что на это было необходимо слишком много времени, и что такой редкий случай, как мой приезд, мог быть с пользой употреблен. для того чтобы принудить вновь покоренных башилбаевцев и кабардинцев, переселенных им на уруп, дать гласное доказательство своей покорности, а это могло бы поссорить их с неприязненными нам черкесами, с которыми они продолжали иметь тайные связи. Поэтому генерал приказал собранным около него в железноводске Сидову, Ловом и кабардинскому князю Исмаилу Касаеву отправиться немедленно домой и обеспечить мой проезд с урупа на Кубань, возложив на них полную ответственность за мою безопасность. Все распоряжения он делал гласно, не полагая, что я решился на новое путешествие в горах. Этот оборот дела налагал на Мамат Киреесидова обязанность принять меня не как неизвестного путешественника, а как русского офицера, посещающего его дом. Чего еще никогда не бывало. Выехав изли с Усмикамбаем и с Шакриловым, который не должен был оставлять меня даже Рязноводска, мы были встречены в некотором расстоянии от Таула Сидовым и Ловами, имевшими за собой около сотни узденей, отлично одетых и на прекрасных лошадях. В нескольких шагах мы остановились, слезли с лошадей и сошлись поздороваться по черкесскому обычью. Приложив руку к шапке, Микомбай представил мне Сидова, а Сидов своих гостей – трех братьев Ловов: Аслан Гирея, Эддыга и Мамад Кирея. После того он пригласил меня посетить его дом, извиняясь заранее, если его ограниченный достаток не позволит ему принять меня достойным образом. Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он принимает гостя, так ярко обрисовывают его гостеприимный быт, что я не могу упустить случай рассказать о приёме, сделанном мне сидовым. Надо начать с того, что в глазах горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы ни было велико расстояние их общественного положения. Звание тут не принимается в расчёт. И только самые малые оттенки означают разницу в приёме более редкого или почтенного гостя. Я принадлежал в этот раз к числу не только редких, но и совершенно небывалых гостей. Перед дверми Кунахской Сидов соскочил с лошади для того, чтобы держать моё стремя, потом снял ружьё и провёл меня на место, обложенное для меня коврами и подушками в почётном углу комнаты. Усевшись, мне следовало промолчать несколько мгновений и потом осведомиться о здоровье хозяина и ловов, которых со мною познакомили. У горцев считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и детях. От моего приглашения садиться все, как водится, отказались на первый раз. Скоро подали умыть руки, и вслед за умыванием был принесён ряд низеньких круглых столов, наполненных кушанием. Я пригласил вторично Сидова и Лова сесть со мною за стол. Хозяин решительно отказался в знак уважения ко мне и всё время простоял в кунахской, не принимая участия в обеде. Ловы, будучи сами гостями, сели около стола. Черкесы употребляют для молока деревянные ложки, говяжий отвар пьют из ковшей, а всё остальное едят пальцами из одной большой миски. поставленный посреди стола и обложенный вместо хлеба кусками густой просенной каши. Говядину режут ножом, который у каждого имеется в ножных кинжалах. Число подаваемых блюд увеличивается с значением гостя. Их было так много, что я не успел пересчитать. Обед состоял из варёной баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока десяти различных приготовлений, варёных кур с подливкой из красного перца, жареной баранины с мёдом, рассыпного проса со сметаной, буйвольева каймака и сладких пирожков. Черкесы пьют только воду, брагу или кумыс, так как вино им запрещено караном. По правилам черкесской вежливости никто не касается до кушания прежде старшего гостя. И когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно, потому что горец не сберегает на другой раз, что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится их с кунахской и отдается на дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение. Место имеет большое значение в черкесском приеме. Для того чтобы дать мне первое место и в то же время не обидеть старика Хаджи Соломона, гостя из дальней стороны, которому лета давали преимущество надо мною, его поместили в другой кунахской и угощали особенно. Лита ставится у горцев в общежитии выше звания. Молодой человек самого высокого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. даже старый невольник не совсем исключено из этого правила, хотя дворянин и каждый вольный черкес не имеют привычки вставать перед рабом, однако же мне случалось нередко видеть, как они сажались с собой за стол пришедшего в Кунакскую седобородого невольника. Горские обычаи немало способствовали мне сохранить свою неизвестность между горцами, которых языка я не знал. Мне было тогда не более двадцати пяти лет. Следовательно, я везде встречал людей старше меня, при которых был обязан скромно молчать. Хаджи Саламон вернулся в тот же вечер в лес и ушёл со своими людьми в Абхазию. Из старых проводников остался при мне один Шакрилов, от которого мне было мало пользы. Все смотрели на него как-то недоброжелательно и не обижали его только потому, что он имел поручение к хаджи Джансииду и находился под моим покровительством. Меня же самого оберегала, хотя и дальняя, но весьма положительная сила русского штыка. Между моими новыми знакомыми я мог совершенно надеяться на Сидова и на Ловов. Сидов властвовал над Башелбаевским обществом в 2000 душ мужского пола. В 35 году, когда я приехал на Уруб, он находился в числе покорных нам горских владельцев. принимал меня гласно в своём доме, и я уверен, не пощадил бы своей жизни для моей защиты. Несколько лет спустя он отложился и в 45-м году заставил много говорить о себе, захватив с шайкой в 12 человек на дороге между Пятигорском и Георгиевском жену полковника Махина, которая прожила у него в плену более 8 месяцев, пока её не выкупили за дорогие деньги. Подобные переходы от более или менее шаткой покорности к открытой вражде принадлежали в то время к самым обыкновенным явлениям на Кавказе. Братья Ловы были приняты в число покорных с приданием забвению всех прежних преступлений, недели за две до моего приезда. Это обстоятельство отняло у меня всю надежду через них достигнуть моей цели, и я должен был думать о других способах. Слух о том, что они покорились или как горцы имели обыкновение выражаться, познакомились с русскими и перешли жить в свой родовой аул на Куме, разнёсся везде. И этого было достаточно, чтобы возбудить против них величайшее недоверие между неприязненными черкесами, у которых они после этого не смели показываться. Несмотря на их бесполезность для моих будущих планов, я не мог не обратить внимания на младшего брата Мамат-Керея, двадцатилет красавец в полном смысле слова, каких даже немного у черкесов, ловкий и смелый. Он с первых минут нашего знакомства мне чрезвычайно понравился и внушил мне желание привязать его к себе. Свою первую молодость он провёл между русскими и выучился в Георгиевской гимназии правильно говорить, читать и писать по-русски. Чем я воспользовался для того, чтобы просить его быть моим переводчиком до приезда на Кубань. Тогда мне не приходило на ум, что судьба свяжет нас когда-нибудь ещё теснее, положив на одни весы его жизнь и мою судьбу, как это случилось годом позже в абхазских лесах, когда кабардинцы захватили меня в плен, а его спас от смерти только неожиданный случай. Во время путешествия через горы я совсем износил моё платье. Черкеска была в лохмотьях, обувь едва держалась на ногах. У горцев существует обычай размениваться подарками с новым знакомым. На основании этого обыкновения весьма, кстати, принесли мне на другое утро от имени моей хозяйки новую черкеску, наговицы и красные сафьянные чувяки, обшитые серебряным галуном. который черкешенки умеют изготовлять с неподражаемым искусством. Все эти вещи отличались хорошим вкусом, особенно чувяки обувь без подошвы, на которую знатные черкесы обращают главное внимание в своём наряде. Они шьются обыкновенно несколько меньше ноги, при надевании размачиваются в воде, натираются внутри мылом и натягиваются на ноги подобно перчаткам. После того, надевшие новые чувяки, должен лёжа выждать, пока они высохнув, примут форму ноги. Под чувяками впоследствии подвешивается самая лёгкая и мягкая подошва. Взамен полученных подарков я отправил к жене Сидова 10 новых черванцов, которые черкешенки носят на шее по восточному обыкновению. У черкесов и абазин, живущих на северной стороне гор, женщин скрывают Поэтому я не видал хозяйки, а переговаривался с ней через невольника. Погостив 3 дня у Сидова, я отправился на линию. Человек 100 абазин, сидовых и лововских уздиней под предводительством своих князей проводили меня до большого течения, на берегу которого кабардинский князь Исмаил Касаев начинал тогда строить для себя дома. Он принял меня в шалаше, убранном коврами, за неимением другой кунахской Касаев принадлежал к одной из первых княжеских фамилий в Кабарде и был очень богат, не взирая на потери, сделанные им в двадцать первом году, когда он бежал за Кубань. В тридцать пятом году он передался опять на сторону русских и должен был поселиться около Урупа, потому что со времен Ермолова существовало правило не допускать в Кабарду бежавших князей. которые были для нас гораздо вреднее и опаснее простого народа, легко смирившегося, когда они перестали тяготеть над ним. Касаев меня угостил ещё с большей пышностью, чем Сидов. У него в доме господствовала старинная турецкая роскошь, обнаруживавшаяся во множестве серебряной посуды, золочёных чаш для кумыса, ковров, парчёвых тюфеков, бархатных одеял и тому подобных вещей. Сам Касаев, хромой, с лицом, выражавшим его монгольское происхождение, считался одним из первых молодцов, истрелком, привыкшим бить седла коз и оленей. Открытое помещение и множество гостивших у него людей, между которыми, я полагаю, были и неприязненные черкесы, заставили его принять для меня особые осторожности. Касаев лёг спать с нами в шалаше, И когда все заснули, с помощью Мамат Киреялова переместил мою постель на другой конец шалаша, сказав, что хотя опасности нет, а всё-таки лучше быть осторожным и не верить никому, потому что мысль человека не написана у него на лице, а слова всегда лгут. По углам нашего помещения всю ночь караулили Касаевские уздении, вооружённые двуствольными ружьями. Касаев проводил меня до Кубани, через которую я переправился против Батал-Пашинской казачьей станицы. Оттуда я приехал на Кавказские минеральные воды, прогостив короткое время в Тахтамыше у генерала Султан Азамат-Гирея, потом к крынских ханов и на Куме у моего приятеля Лова. Этим кончилось моё первое путешествие. Имея в голове одну мысль и в сердце одно желание исполнить то, что обещал насчёт осмотра морского берега, я не терял надежды сдержать своё слово, несмотря на новую неудачу с словами. При первом свидании я объяснился с генералом насчёт этого дела, просил его помощи и объявил ему, что намерен в крайнем случае обратиться к хаджи джансииду. пользуясь письмом к нему абхазского владытеля хотя знаю всю силу его вражды против русских генерал не советовал мне доверяться этому человеку и отговаривал меня пускаться в том году снова в горы по причине огласки которой подверглось моё первое путешествие несмотря на все его доводы что я сделался теперь известен многим черкесам которые станут меня караулить Я не хотел отказываться от своего намерения и просил его указать мне другого человека, если он считает опасным иметь дело с дженсиидом. Уступая моей настойчивости, он стал перебирать в уме всех известных ему молодцов и остановился на имени князя Карамурзина, который, по его мнению, мог не менее хаджи дженсиида быть мне полезным. Сперва надо было только узнать косвенным образом, согласится ли он быть моим проводником. Потом уж от меня зависело или не начинать дело, или вступить с ним в прямые переговоры. Генерал собирался ехать на Кубань и обещал мне при этом в случае выведать, что было нужно от Карамурзина, а я должен был пока оставаться на кавказских минеральных водах. Чтобы прекратить все разговоры обо мне и усыпить внимание, с каким горцем стали за мной следить, я просил генерала по прошествии нескольких недель распустить за Кубанью слух, что я заболел на водах и скоропостижно умер. Между тем, этот ложный слух, выдуманный мною самим, едва не обратился в истину. На одной из прогулок около Пятигорска моя лошадь упала на всём скаку под гору. И я ударился головой о каменистый грунт дороги с такой силой, что потерял память и некоторое время не узнавал ни место, ни людей. Мамат Кирейлов и несколько его обозин, бывших со мною, считали меня убитым, и только тогда удостоверились в противном, когда я сам встал и поднял на ноги мою лошадь. Пол сотни пиявок и кровопускание избавили меня от дурных последствий падения. которая имела для меня и свою хорошую сторону, доставив мне знакомство и дружбу замечательного по своему уму доктора Мейера, выведенного Лермонтовым в его герои нашего времени. На водах я привёл в порядок мои путевые записки. Если пройденная мною дорога не представляла особенного интереса, зато собранные мною этнографические сведения были новые и весьма положительные. Из Абхазии до Верховья Урупа я шёл по местам совершенно незаселённым, наполненным на нашей карте множеством несуществующих народов, которые мне пришлось стереть. Ошибки происходили от того, что карты местностей, куда не проникали ещё ни путешественники, ни войска, пополнялись через расспросы людей, дурно говоривших по-русски, и которых языка мы совершенно не знали. Таким образом, в верховье Зеленчугов считались заселёнными довольно сильным племенем аланетов, которого я нигде не мог отыскать, или, вернее сказать, находил повсюду, потому что аланет на менгрельском языке значит горец. Благодаря Эминуш Акрилову и Мамат Киреу Лову я познакомился с языками и наречиями, находящимися в употреблении за Кубанью. и получил этим способом возможность положить первое основание правильному систематическому разделению на племена горцев, живущих против правого фланга кавказской линии. Прежде у нас считалось, за Кубанью столько же различных народов, сколько там существовало названий обществ или отдельных аулов. Древнегреческие, византийские, арабские, и гноэсские историки также мешали племена и народы, без разбора называя их синтами, керхетами, ахианами, генеохами, зигами, джиками, джикетами и наконец абасгами. Я же нашёл на берегу Чёрного моря и за Кубанью только три различных народа: абазин, черкесов и татар, говорящих на трёх коренных, несколько между собою несходных языках. Они не понимают друг друга, между тем как на рече, образовавшейся из одного коренного языка, всегда сходны с ним и не мешают объясняться между собой угорцам одинакового происхождения. Не знаю, позволено ли считать убыхов, имеющих свой собственный язык, четвертым племенем, или они составились из абазин, черкесов и европейцев, выброшенных, как говорит предание, на черкесский берег еще во время первого крестового похода. В пример разнозвучия трех указанных мною языков привожу из каждого по несколько слов. Так слова "приятель", "женщина", "девушка", "ружье" значат на одном из этих языков суазар, абхиз и пха ашкуаки; на другом и благаз, физ, пшаша, фоки; на третьем кунах, арват, киз, мултук. Привожу из моих заметок несколько статистических данных, относящихся к тогдашнему времени. С тех пор всё изменилось, особенно после громадного выселения, положившего конец Кавказской войне. Где прежде жили черкесы, ныне русские казаки пашут землю и пасут свои стада. Латинская литера А. Абазинское племя Не останавливаясь на бесполезном разборе тёмных сказаний древних историков и беснасловных народных преданий, я берусь только о значит первое место, занятое абазинами на Кавказе. Оно находилось бесспорно в нынешней Абхазии, между морем и горами, ограничиваясь на юге Ингуром и на севере Бзыбом. Внутренние раздоры, кровомщение и недостаток удобной земли, в особенности пастбищных мест, Заставили небольшую часть абазин переселиться во внутренность гор, к источникам Кадора, Бзыба и Мдимты, и образовать там вольные общества после того, как они столкнулись с черкесами на реке Сочи, распространяясь по берегу моря на север. Не находя довольно средств для своего существования и в этих местах, некоторые семейства перешли через снежный хребет на северную сторону гор и поселились там на недальнем между собою расстоянии. Старшие линии всех значительных абазинских родов в Цыбильды, Медавея и северной стороны гор можно было найти в Абхазии, чем совершенно оправдывается моё мнение. В языке абазин, перешедших за снеговый хребет, произошло слабое изменение сравнительно с чистым абхазским языком, заметное, впрочем, только для привычного уха, а именно утрата буквы А, прибавляемой в начале каждого существительного. вместо Адамбей Аджгун Ашкуаке Апхюс Ахюс на северном говоре дамбей чгун шкуаке пхюс хюс и так далее к абазинскому племени принадлежали следующие владения и общества литера А на южной стороне гор первое Абхазия от устья Ингура до Бзыба владения фамилии Шервашидзе около 80.000 жителей второе Цебельда, Херпызкуадж или Цемпар, около верховья Кадора, вольное общество, в котором первенствующая фамилия князей Маршаниев, до восьми тысяч жителей. Третье Псхо у источников Бзыба и Абсты. Четвертое Очепсол, Айбога и Чужгуча на верховьях Мдзимте, Псол и Мцы. Последние четыре селения известны были у черкесов под одним общим названием Медовей. В них господствовали также маршане, разделившиеся на две отрасли богаркан и пов и мас и пов. Жителей в медовье можно было считать не более десяти тысяч. Пятое садзы или джакеты на морском берегу от Гагар до реки Сочи одиннадцать тысяч душ. Они разделялись на множество вольных обществ. Шестое саша на реке Сочи под властью княжеской фамилии Облагу. жителей до 10.000, в том числе есть отчасти черкесы и убыхи. Литера Б. На северной покатости главного хребта. Первое Бышелбай, на верховье Урупа под властью маршаниев, 1.800 душ. Второе там, недалеко от источника Большой Лабы, 550 жителей, повиновавшихся узденям за Урум и Па. Третье Кызылбек между большойю и малою лабою на речке Андрюк 500 душ господствующая фамилия Маршани четвёртая Шигерей в начале малой лабы 600 душ под властью уздинейшего кум пятая Бак на реке Хотзе у подошвы горы Ашишбок имя произошло от дворянской фамилии владеющей этим аулом 600 душ Баракай на реке Губсе, тысяча двести пятьдесят жителей, повиновавшихся двум дворянским фамилиям Лях и Анчок. Седьмое, Ловов аул на Куме, по правую сторону Кубани, тысяча восемьсот жителей. Восьмое, Дударуков аул на левом берегу Кубани, против станицы Баталпашинской, тысяча семьсот душ. Девятое. Бибердов Аул существовал на Урупе до 1829 года, когда он был совершенно разорен русскими войсками под командой генерал-майора Фролова, и жители его отведены в плен. Всего можно было полагать на Кавказе абазинского племени около 128 800 душ. Латинская литера Б. Черкесское племя Адыги. Черкесы сами называют себя Адыги. Одна их отрасль признавала над собой власть своих родовых старшин или князей. Другая пользуется совершенною независимостью. Равным образом в черкесском языке два наречия: кабардинское наречие княжеских черкесов и ободзекское вольных обществ. Собственно за Кубанью были в моё время литера А черкесы, повинующиеся княжеским родам. Первое без линий на большой лобе, на Тегинях около восьми тысяч жителей под властным княжеским фамилием Канукуа и Шалох. Второе, Кемургой и Егерукой, два владения, соединившиеся под управлением одного князя из фамилии Балатукуа, находились на низовье Лобы, девять тысяч душ. Третье, Мохаш на левом берегу Лобы, выше Кемургоя. 2500 душ, повиновавшихся князьям Багарсук. Четвертое, Гатюкое, достояние князей Гатюк, на лобе и частью на правом берегу Сагуаше, пять тысяч жителей. Пятое, Бжедухи, по низовьям рек Пшекупс и Пшеша, шесть тысяч душ под властью двух княжеских родов Камышей и Черчений. Шестое, Кабардинцы. Поселенные на Урупе и на Тягиньях от четырех до пяти тысяч душ. Литера Б. Вольные черкесы. Первое. Шапсуги по берегу Черного моря от Анапы до реки Шахе, по низовой части за Кубанью, делятся на больших и на малых. Большие между Кубанию и горами составляли одно общество. Малые приморские делились на множество вольных обществ, соединившихся между собой только впоследствии, когда были атакованы нашими силами. Натухайцы около Анапы и Суджукской бухты те же Шапсуги, составившие отдельный союз. Всего Шапсугов с Натухайцами можно было полагать до трехсот тысяч душ. Второе ободзехи за Сагуашу в глубоких лесах, покрывающих эту часть Кавказа. У них считалось до 160 тысяч жителей. Третье — убыхи, которых некоторые считают народом особого происхождения на юго-западной покатости гор между реками Сочи и Шахе. На берегу моря они составляли, перемешавшись с шапсугами, несколько отдельных обществ: Хизе, Уардане, Шмиткуадж и Цюеш, известных у черкесов под общим именем Ардона. Я не успел познакомиться с их народным языком, потому что убыхи, с которыми я встречался, всегда говорили по черкесски. Убыхов полагали не более шести тысяч душ. Всего черкесского племени можно было приблизительно считать до пятисот тысяч душ. Латинская литера Ц. Татарское племя. Первое. Нагайские татары были поселены русским правительством в числе двенадцати тысяч душ на левом берегу Кубани от Баталпашинской станицы вниз до устья Лобы. Между ними нет дворянства, а существуют только вольные люди или так называемые второстепенные уздины, повинующиеся князьям пяти фамилий: Келембет, Мансур, Кипчак, Карамерза и Навруз. Второе Карачаевцы. На верховьях Кубани и Тиберды и у подошвы Эльбруса, более торговый, чем воинственный народ, состоит приблизительно из восьми тысяч душ. Нагайцы и Карачаевцы говорят на наречии, употребляемого во всей Средней Азии татарского языка. Время летело для меня на минеральных водах, наполненных посетителями со всех концов России. Незаметным образом подошел август, в начале которого генерал уведомил меня, что открывается случай, могущий послужить в пользу моему предприятию, и звал меня к себе в прочный окоп для того, чтобы лично переговорить обо всем с Карамурзиным. Обрадованный этим известием, я немедленно оставил Петегорск и поскакал на почтовых, чтобы скорее кончить дело. Наконец открывался для меня надёжный путь к давно желанной цели.